От лица Сэма Вечер мне подпортила та девушка, с которой я связался, не зная, к чему все в итоге приведет. Все с ней непредсказуемо. Такое совпадение не впервые находиться одновременно в одном месте. А ведь она твердо сказала на нашей последней встрече, что не хочет больше меня видеть. Я решил, что забуду о ней, поэтому сегодня согласился выбраться в «Вайт Найт» с друзьями. Мы сидели выше в веб-зоне на диване. Я оглядывал нижний зал в поисках привлекательной девушки, как случайно заметил Али, неприлично близко танцующую с каким-то придурком. У неё вроде нет парня, и танцуют под мою любимую песню, которую играла в машине по пути в ресторан. Сначала мне показалось, что она тоже меня заметила. Мой спокойный отдых на сегодня закончился, увидев, как Али танцуют не одна, они чуть ли не тёрлись друг о друга, что сильно взбесило меня. Как только я увидела Али, за секунду в голове созрел план, как её заполучить. Вот только мне его портят. Они поцеловались, и больше я не смог сидеть и смотреть на это. Как же подступиться, чем завлечь? Ведь у неё всё есть. Что сделать, чтобы зацепить? Видимо, у того парня получилось лучше, чем у меня. Нужно узнать его способ. Спустившись в общий зал, я искал их в толпе. Случайно заметил того парня у барной стойки. Решил подойти, чтобы выведать его способ завоевания, но мои планы снова рухнули. Он взял напитки и оглядываясь, что-то подсыпал во второй стакан. Я бездействовал, потому что не уверен, не в том, что он тот с кем она танцевала, не в том, что именно он туда подсыпал. Конечно же, он подошёл к Али и дал подмешанный стакан. Я злился на себя за бездействие, хотел подойти прямо сейчас и выбить из него всю дурь, но мне нельзя привлекать всеобщее внимание. Переживая за Али, не сводил с них глаз, хоть мне и тяжело смотреть на них. Около четырех утра Али под руку, почти таща на себе, вели к выходу. Она еле держалась на ногах. Мне стало так жаль ее, и одновременно я ненавидел себя за то, что не остановил его. Охрана заметила их и остановила. Я частично услышала их разговор. «У вас все в порядке? Что с ней?» «Моя девушка немного перебрала, увожу домой». Я услышал, как он назвал такси на другой адрес и пошел за ними. Он посадил Али назад, закрыл дверь такси и собирался сесть спереди, как я подоспел, схватив его за горло. «Эй, что ты с ней сделал?» «Отвали, какая тебе разница, что с моей девушкой?» «А, ты в нее влюбился, что ли? А теперь бегаешь? Долго гнаться будешь, поверь, не догонишь», — с насмешкой говорил он. «Что ты несешь?» «Правду». «Она высосет из тебя все хорошее и отправит на дно». «Вот же!» Я не сдержался и ударил его. Поднял, сильно сжал его горло, с яростью посмотрел в глаза и повторил. «Что ты с ней сделал?» Хотел задушить его. «Ничего такого. Обычные таблетки с алкоголем дают подобный эффект», — сознался он, но во взгляде я читал полное безразличие. «Убирайся отсюда!» — со злостью произнес я и швырнул его на дорогу. И быстро набрал Диего. Подгони мою машину сейчас же. Сейчас. Я вытащил Алис такси, взял на руки. Она без сознания. Ко мне подбежали две девушки. Что здесь происходит? Кто ты? Почему Али у тебя на руках и без сознания? Куда ты собрался её увести? Девушка с короткими тёмными немного кудрявыми волосами, запыхавшись, тараторила без остановки. Стоп, слишком много вопросов. Да кто ты такой? В отличие от вашего дружка, я так полагаю, собираюсь отвести её домой. Он подсыпал? Что? С чего ты это взял? удивлённо спросила девушка с длинными рыжими волосами. Он снова это сделал. Я ведь предупреждал её, разочарованно сказала вторая. Я случайно увидел его у бара и решил проследить. По её состоянию не видно? А ты что, волонтёр по спасению девушек? усмехнулась рыжая. Я так понимаю, это значит спасибо. «А вам обо мне Алия ничего не рассказывала?» По их взглядам я понял, что нет, и с разочарованием продолжил. «Приятно познакомиться, Сэм. Руку протянуть не могу». Я закатил глаза, но старался казаться приветливым. «Как смешно. Я Айше, а это Малия». Айше глазами указала на соседку. «Помните парк? Через пару дней я ей угрожал у Хайрайс Сити, а на неделе сходили на свидание». «Угрожал? Свидание? Что?» Они ничего не знают. Почему Аля не посвятила их в эти истории? Я на самом деле ей не интересен. Помню, она плакала, задумалась и ше. Остальное сами спросите. А сегодня я сам о ней позабочусь, ведь могло случиться непоправимое. Я саркастично покачал головой и повернулся к подъехавшей машине. Ты точно отвезёшь домой, спросила Маля. Нет, конечно, нет. Собираюсь вести к себе. Мои глаза загорелись в усмешке. «Вот сейчас не смешно», — сказала Айше. «Отвезу домой», — подя добавил я. «Тебе точно можно доверять?» — крикнула Маля. «А ты попробуй. Ты знаешь ее адрес?» «Я все знаю о ней». «Тебе повезло, что ты со мной», — сказал я на ухо Али, зная, что все равно не слышит. Я положил Али на заднее сидение, сел рядом, устроив ее голову на моих коленях. И вот она рядом, снова. Диего довёз её до дома, и я вызвал Франклина, знакомого врача из Ньюштайна. Не регистрируй вызов, просто помоги. Что произошло? Отравление. Я понял, скоро приеду. Нашёл карточку в сумке Али, открыв дом, занёс её наверх, в спальню. За окном светлело. Часы показывали 5:00 утра. Я открыл дверь на террасу, впустив свежий утренний воздух. Машина подъехала буквально через 20 минут после моего звонка. Франклин поднялся к Али, осмотрел её, пока я сидел на террасе, наслаждаясь видом на Ньюштейн. Отсюда он выглядит иначе. Сейчас вкалю ей твое лекарство, оно быстро подействует, и скоро она придёт в себя. Ей нужно освежиться, выспаться и пить много жидкостей вот с этим порошком, чтобы минимизировать плохое состояние. Но желательно позвонить близким или друзьям, чтобы остались рядом, пока не станет лучше. Кто берёт ответственность за решение вместо неё? Я беру ответственность. Делай. Франклин достал лекарство, сделал укол. Всё готово. Прошок кладу на комод. Спасибо. Ты едешь? Нет, я останусь с ней. Ты уверен? Да. Франклин ехал, а я сел в кресло у окна напротив кровати Али и не заметил, как уснул. Аля долго не просыпалась. Я взволновался, не зная, что произошло за время, проведённое с ней. Почему переживаю за неё? Такого не планировал. Аля открыла глаза. Я тут же обрадовался и улыбнулся. Аля, ты слышишь меня? Я тут рядом. Всё хорошо. Я взял её за руку, но тут же убрал. Эти нежности казались сейчас совсем неуместны в силу нашего отношения друг к другу. Но мне хотелось заботиться о ней. Скажи мне всё, что помнишь, только честно. Помогу разобраться, если захочешь. Мне плохо, застонала Аля, не открывая глаза. Я подал ей стакан с разведённым порошком, вещества которого должны помочь от тошноты, и помог ей приподняться. Она быстро выпила лекарство, еле сдержав стакан, и отдала его мне. Мне нужна ванная комната. Помоги мне. Она приподнялась и сразу упала на подушку. Пока не подействовало лекарство, тебе нужно поспать. Я укрыл её пледом и наблюдал. Интересно, долго она будет такой гордой и упрямой. Я провёл рукой по её волосам и щеке. Как быстро всё меняется. Спустя полчаса Аля проснулась, поднялась с кровати и схватилась за голову. Обрадовался бы этому ранее, но сейчас чувствовал боль с ней. Планировал уйти, как только ей станет лучше. «Ай, как сильно болит! Прямо стреляет!» — простонала Алия. «Тебе нужен холодный душ. Если не станет легче, позвоню Франклину». Я помог ей встать и довел до ванны. «Дальше я сама». Алия закрыла передо мной дверь и щелкнула замком. Ее действия рассмешили. «Что я там не видел? Не нужно закрываться. А если станет плохо, как я зайду?» «Вот поэтому и закройсь, чтобы не заходил». Боишься не устоять перед такой возможностью? Как хочешь, пойду вниз. Я ухмыльнулся, хотя она и не видела. Услышав щелчок замка, задержал глаза на старинном украшении, лежавшем на комоде, и спустился. Возможно, придётся остаться тут до вечера. Поэтому позвонил Диего, предупредил, что сегодня задержусь, и заодно заказал сюда еды. Думаю, блюда из ресторана Sky понравятся ей, а я поем дома.